Глава 34. Согласие. Дни сменяли ночи и наоборот. Хара утратила счет утекающему времени. Казалось, она стремительно сходит с ума. И весь этот плавающий в молчании мир смеется над ней, удерживает, как склеп мертвеца. Приходилось бежать на обум, отбиваться от неведомых созданий. Дремать в кромешной тьме, где ужас не оставлял ни во сне, ни на его. В тишине теперь все время раздавался шепот. Множество голосов твердили на разный лад. Иди сюда, не оглядывайся, останься с нами. У Хары закончились запасы пищи и воды. Она никак не могла сориентироваться а лес стелился бесконечным полотном. Туман все сгущался. Иногда в нем вырисовывались серые преследующие фигуры. В основном Хара передвигалась бегом. Она надеялась, что таким образом сможет преодолеть большое расстояние и рано или поздно выйдет к краю. Однако этот момент никак не наступал. Девушка лишь выбивалась из сил, задыхалась, мучилась жаждой. Ее скитания между единообразными чернеющими деревьями были прерваны внезапно возникшей грязевой лужей, в которой Хаара, потерявшая самообладание, по неосторожности увязла по самое колено. Она выругалась и подалась назад, опасаясь, что может провалиться еще глубже. Голени облепила холодная мокрая субстанция, и Хара с горечью поняла, что практически обездвижена. Она скривилась, готовясь заплакать, но все-таки сдержалась. С большим трудом ей удалось повернуться и схватиться за траву. Вытягивая себя из трясины, девушка мысленно проклинала все – а вновь очутившись на твердой почве, расселась, переводя дыхание. Хотелось плакать, но в организме не осталось лишней влаги. По ощущениям, с тех пор, как она очутилась в Дерраде, прошла вечность. Шархадарты больше не появлялись. Ахаара не уставала обдумывать условия. Может, поторопилась, отказав? Что с ней будет теперь? Она знала. Смерть. Из Деррада не выходят. Они просто бросили меня умирать. Что за отвратительная смерть? Почему именно так? Мой отказ теперь даже смысла не имеет. Если не выберусь, то не смогу отомстить Лангрену и останусь в Дерраде навечно. Так и какой прок в том, что сделка не состоялась? В благородстве? «Одна душа вместо сотни? Я правда должна на это пойти?» Хара вытянулась на траве, устремив взгляд на сплетающиеся черные ветви, что словно решетка разделяли ее с вечно сырым, зависшим в состоянии апатии небом. «Семья принесла меня в жертву. Люди запросто приносят в жертву других, если это угодно их интересам» а я пытаюсь совладать с муками совести. Достаточно никого не любить, чтобы не чувствовать боль от утраты. Столько уродов достойный мук. Стольких можно обречь на них, если посчитаю нужным. Таких, как Гверн. Почему бы и нет? Некоторое время она лежала и всматривалась, надеясь увидеть хотя бы луч солнца понять, в какой стороне находится. Но чуда не случилось. Хизар! раздался поблизости знакомый голос. Хрустнула ветка, и девушка рывком поднялась с травы. Она уставилась в пространство, где среди белой пелены стал вырисовываться статный мужской силуэт. Он становился отчетливее по мере приближения. И вскоре Хара различила нетронутые временем и смертью черты лица, золотистые пряди волос и неизменно величественную походку брата. Призраки не могут приближаться к Дерраду, слишком опасно даже для них. Хара знала, что оставила тени Ландара далеко позади, знала, как выглядит эта тень. То, что шагало к ней, было фикцией. Игрой больного воображения или издевкой леса. «Нет». Она отрицательно покачала головой. «Ты фальшивка». «Я реален». «Ты умер!» Истерично вскрикнула Хаара, после чего попятилась. «Твой долбанный призрак остался в Ривердасе!» Ты не пошел за мной, потому что из Деррада не возвращаются даже мертвые. Тебя здесь нет. Нет? Приближающийся Иландар медленно развел руками. Тогда что ты видишь? Никогда не думала, что сходишь с ума. Что призрак, преследующий тебя, лишь игра больного воображения. Накрепко спрятанное чувство вины, которое ты пыталась игнорировать столько лет. «Не подходи ко мне. Я не хочу. Не хочу, слышишь? Это все твоя вина. Твоя, садал тебя, дери. Ты добился того, чтобы я страдала. Добился. Тебе от этого легче? Легче спихнуть вину на меня? Нравится думать, что ты жертва? Что семья поступила с тобой неправильно? Что Гиул виноват, потому что ты не родилась в другом месте?» «Не смей!» «Нет, это ты не смей повышать на меня голос!» «Знай свое место, Хизер! Ты никто и навсегда останешься никем!» «Стала никем, потому что не пыталась бороться!» «Заткнись! Из нас двоих не я сдохла, как собака!» «О, твоя смерть будет неописуемо хуже!» «Зачем до сих пор цепляешься за жизнь?» «Быть может, тогда, если бы ты действительно умерла, судьба сделалась бы благосклонной ко мне, и Лан Грен не пошел бы на этот шаг. Я мог бы сейчас жить и править». «Да ни за что. Тебя убили, потому что ты не справился. Иландар слабый. Вот как тебя называет народ. Мертвый реформатор. Предатель». «А как называют тебя, а?» «Ах, да! Никто даже не помнит, что ты существовала!» «И никто не заметит, если перестанешь!» «Ты поступила нечестно, сестра!» Послышался другой голос. Ихара увидела, как из тумана плывет еще один силуэт. «Мальчишка!» «Такой же светловолосый, щупленький, хмурый, как и в день своей гибели!» «Ронан!» Девушка окончательно убедилась в том, что находится в бреду. «Ты позволила мне умереть», — продолжал он, двинувшись в ее направление. «А сама спаслась, бросила меня по ту сторону одного. Спокойно ела и пила, зная, что я разлагаюсь, что своим существованием ты нарушаешь закон. За что ты так обошлась со мной? За что ты так с нашей семьей?» «Ты наслала проклятие на наш род, Хизер!» «Это все потому, что ты осталась жива!» «Нет!» Девушка пятилась, боясь предположить, что случится, если призраки братьев дотянутся до нее. На измученных бессонницей глазах выступили слезы. «Ты трусливая и жалкая! Даже умереть побоялась! И вот что из этого вышло!» «Что ты сделала для семьи? Для страны?» Гиул проклял наших родителей. Низверг нас в «Ложь! Это бред! Вы фальшивки!» «Продолжаешь убеждать себя в этом?» «Поздно!» «Ты должна корчиться в бездне за все, что сделала!» Раздался женский голос и из-за дерева показалась фигура Биетит, смертвенно-бледным младенцем на руках. Она выглядела жутко, как в последний день перед смертью. Истощенная, грязная, растрепанная, измазанная собственной кровью. «Ты не отдала мне сына, а я бы его спасла». «Ты, грязная потаскуха, смотрела, как мы умираем». И ничего не делала. Ты убила нас, убила. Хара пятилась, чувствуя, что давление возрастает. Она не знала, как реагировать. В груди образовался ком, который болезненно отзывался на каждое услышанное слово. Я вас не убивала. Ты истекла кровью, а твой сын... Не знаю, от чего он умер. Я этого не хотела. «Он умер из-за тебя! Ты хотела на мое место!» «Что? Бред!» Призраки почти настигли ее, и Хаара была вынуждена броситься в лес. Она бежала без оглядки, преследуемая голосами братьев и бейтит за спиной. Каждый твердил что-то свое, обвинял ее, проклинал. Вымокшие в грязи брюки теперь лизали замёрзшие ноги. Сапоги стали тяжелыми и с трудом отрывались от земли. «Ты убила моих сыновей и жену. Прикончила меня в собственном доме, прибрав к рукам деньги». Перед глазами девушки возник силуэт Гверна. Ихара свернула за дерево, чтобы не столкнуться с ним. «Надеюсь, ты горишь в пекле». Задыхаясь, крикнула она, отдавая последнюю энергию на то, чтобы оторваться. «Я умер, не успев увидеть жизнь, хотя ни в чем не был виноват. Я не выбирал место, где должен родиться!» Услышала Хара надрывающийся голос Ирвина. И на мгновение зажмурилась, проглотив вину от обвинения, с которым, наконец, была согласна. «Ты позор нашего рода!» Из-за тебя гниет страна. Хара вздрогнула, услышав голос отца. Так отчетливо, близкая. Крепче сжав меч, она рванула через кольцо призраков, пробивая себе путь к свободе. Лезвие коснулось плоти Гверна, словно он был живым. И это ужаснуло Хару. Она увидела, что враг тоже вооружается и осознала, что проиграет. «Предательница! Грязная тварь! Ты не заслуживаешь жизни!» «Почему бы тебе не сдохнуть, Хизер? Почему бы не избавить нас всех от мук? Давай, прими наказание за свою слабость!» Внезапно Хара закричала так громко, что сама ужаснулась этому. Слезы струились по ее щекам и подбородку. Бежать дальше не было сил. Куда бы она ни сворачивала, призраки везде доставали ее. Девушка задыхалась. Обреченность сковывала. Ненавидимая всеми умершими, даже семьей, Хара чувствовала себя и вправду виновной во всем когда-либо случившемся. «Это все нереально!» Убеждала она себя. Мертвые не могут воскреснуть. Парируя летящие удары, Хара заметила, что призраки окружают ее плотным кольцом. «Сожрут душу и тело», — подумала девушка. «Они разорвут меня. Не оставят и клочка». Вражеские лезвия несколько раз задели ее руки и ноги. Раны были неглубокими, однако Хара ощутила вполне реальную боль. Посеревшие от грязи рукава в нескольких местах окрасились алым. Сдерживать натиск становилось все сложнее. Хара стала жертвой, которую хищники загнали в тупик. «Я согласна!» – закричала она. «Шархадарт! Я согласна! Вы получите то, что хотите!» «Слабая сука! Как всегда, приносишь в жертву других!» Отступать некуда. Хара завопила и зажмурилась, приготовившись к неминуемой гибели. Сейчас ее проткнут, разорвут, затопчут. Она умрет в коме с прессовавшейся злобы. Вот и пришел долгожданный конец. Из Дорада нет выхода. Ее предупреждали. Прошла секунда, три, десять, и ничего не случилось. Хара медленно разлепила глаза. Она обнаружила себя стоящей посреди кучи слипшихся гнилых листьев. Кровь текла из ран, однако поблизости не было никого. Ни одного вооруженного призрака, ни одного лица, искаженного ненавистью. Ни одного рассыпающегося в пространстве силуэта. Стихли голоса, даже легкий шепот, что преследовал на протяжении дней. Тишина, пустота, туман. Девушка опустилась на землю, чувствуя, что тело трясется от ужаса. «Какая-то особенная пытка?» «Мне не привиделось. Они были тут». Нет, не может быть, что вся моя семья по-настоящему находится в Дерраде. Лес издевается. Это не может быть правдой. Не из-за меня. За спиной послышался треск, и Хара вздрогнула. Она обернулась со скорбным выражением лица, выставив вперед оружие, из предположения, что призраки вернулись добить. Однако увидела вместо них знакомое существо, облаченное в темную короткую шкуру. Шерхадарт стояла между деревьев, бесстрастно глядя и будто чего-то ожидая. Хара опустила меч. Девушка не чувствовала облегчения от появления существа, но в глубине души надеялась, что теперь будет спасена. «Я согласна». Охрипшим голосом повторила она. «Уверена, десять лет и пять сотен душ, включая твою, в обмен на возможность научиться магии. Ты не сможешь владеть ей так же совершенно, как те, кто с этим родился. Но при желании станешь сильнее людей и полукровок. При желании получишь власть». «Которую так хочешь и от которой бежишь, потому что страшишься проиграть?» «Уверена», — подтвердила отчаявшаяся Хара. Шерхадарт будто видела ее насквозь. «Неужели в этом дело?» «В страхе?» «На самом деле она, как и все живое, отчаянно боится смерти?» «Кто не борется, тот не рискует». Но это вовсе не значит, что он ничего не желает. Сгинуть здесь из благородства на радость врагам и семье? Нет, ни за что. Существо жестом велело следовать за ней. Девушка спрятала меч и поплелась за шерходарт, передвигающийся практически беззвучно и так быстро, что Хара побоялась за ней не поспеть. Она ускорила шаг, еле волоча уставшие трясущиеся ноги, то и дело утопающие в сырой земле. Мысли настолько спутались, что девушка уже не могла давать трезвую оценку происходящему. Ее желудок ныл от голода. Язык прилипал к небу. Сбивчивое дыхание заставляло покашливать и сопеть. Хара не заметила, сколько времени они брели. Однако существо вдруг замерло у широкого раскидистого дерева. Оно обернулось и безмолвно велело Хааре не останавливаться. Затем шагнула и растворилась в черном пространстве. Девушка притормозила, с недоверием взирая на шершавую кору, и вспоминая, как обрубки людей выползали из такого же ствола, Словно черви после дождя. Что, если их также заманили? Деревья наводили на Хаару ужас. Однако, чтобы узнать, нужно попробовать. Это ее единственный шанс. Даже если я не умру здесь, то умру в любом другом месте. Лес убьет меня. Я больше не смогу ему противиться». И, взвалив остальное на плечи случая, Хара тоже сделала шаг. Кора оказалась влажной и вязкой. На мгновение в легкие перестал поступать кислород. Харе почудилось, что ее похоронили заживо. Глаза залепило, тело сковало. Чувство было пренеприятным но уже через минуту она вновь стояла на твердой почве и могла дышать. Девушка сразу же осмотрелась в поисках шархадарт и остолбенела, увидев, насколько огромно пространство внутри обычного на первый взгляд дерева. Расстояние до соседнего края было не меньше 20 метров. Столько же протягивалось в остальные стороны». Одна сплошная стена опоясывала комнату, не дозволяя появляться в ней углам. Хара взглянула под ноги и обнаружила, что стоит на деревянном, криво сконструированном полу. Это дивное подобие жилища заливал бело-голубой свет, источником которого оказались крохотные многогранные кристаллы, размещающиеся на полках старых деревянных шкафов, выстроившихся вдоль стены. Их было так много, что Хааре запросто удавалось разглядеть каждую окружающую ее мелочь. Свет завораживал, пленял, и девушка ненадолго замерла, окунувшись в него, как в приятный сон. Существо окликнуло ее. Хара увидела, что Шерхадарт стоит около узкой винтовой лестницы и ждет, пока гостья последует за ней. Убедившись, что девушка пришла в себя, Шерхадарт тут же начала подниматься, и Хара двинулась следом. Она робко ступала, все время осматриваясь и дивясь, Хотя в Дерраде было достаточно необычных вещей, Впервые Хара смотрела на что-то, не испытывая страха или отвращения. Таинственный свет успокаивал. И у девушки складывалось впечатление, будто он был живым. Тянулся к ней. Трогал за плечи. Лестница вьющаяся наверх показалась Харе такой же ненадежной, как и мост, который она относительно недавно встречала. Первая же ступенька истошно заскрипела под сапогом, хотя босые ноги Шархадарт выдержала, не проронив ни звука. Надеясь, что конструкция не обрушится, Хара начала осторожно подниматься. С каждым шагом плотнел и тяжелел воздух. Пахло всем подряд. Деревом, травой, землей, даже кровью. Очутившись на следующем этаже... К слову лестница вела и выше. Хара вновь увидела комнатку, чуть меньше прежней, но заполненную другими существами, подобными сопровождающему принцессу. Они все были в шкурах с рогами и странными приплюснутыми лицами. К своему удивлению, Хара поняла, что с трудом отличает их пол, поскольку все были длинноволосые и схожи в комплекции. Мужчины не носили бород и усов, как это было принято в Ривердасе, отчего казались юными. Их выделяли лишь более мускулистые ноги. Женщины же не имели ярко выраженных изгибов фигуры и потому вряд ли могли прийтись по вкусу людским мужам. Однако каждая из них обладала неповторимо грациозными тонкими лодыжками – изяществом с которыми могли сравниться лишь ножки какой-нибудь заморской принцессы. На мгновение Хара даже позавидовала. Всего она насчитала двух мужчин и трех женщин, включая ту, что ее привела. Они встали вокруг высокого деревянного стола, к поверхности которого крепились железные наручники и разного рода ремни. На одной из стен Хара различила набор инструментов разнообразных размеров и форм. Это были ножи, топоры, иглы, резцы. С другой стороны виднелась небольшая дверь и крохотное отверстие в стене, назначение которого также осталось для Хары неизвестным. Пространство освещали факелы, и в этой комнате девушка вновь ощутила тревогу. Она впервые задумалась о том, как именно ее сделают способной к магии. До сего момента Хара надеялась, что для этой цели существует особое заклинание или, быть может, магическое воздействие. Но сейчас она начинала сомневаться. Девушка поклонилась, приветствуя существ, бесстрастно уставившихся на нее. Та, за кем она следовала, подозвала ее ближе. И Хара подошла, с опаской, переводя взгляд с одного лица на другое. «Отложи оружие. Оно тебе пока не понадобится». Нехотя, Хара отстегнула пояс, к которому крепился меч. Вытащила из запазухи ножи и сложила их в небольшую кучку. «Надеюсь, я об этом не пожалею» мелькнула мысль в голове. «Снимай!» Шерхадарт указала на рубашку, и Хара нахмурилась, боясь, что неправильно поняла. «Одежду?» «Будет мешать?» Происходящее нравилось Харе все меньше. Однако что терять? Ее видели голой дикари и урод, разлагающийся с собственным членом во рту. «Хуже не будет!» Избавившись от плаща и кольчуги, девушка сбросила последнюю прикрывающую верх вещь. «Не сто же?» «Нет». Существо женского пола подвело ее к отверстию в стене, и как только протянула руки, из него заструилась вода. Шерхадарт начала оттирать Хаару от крови и грязи, а вскоре к ней присоединилась еще одна женщина. Эта процедура напомнила девушке помывку в племени перед тем, как ее продали. Правда, Шерхадарт отнеслись к этой работе с большим усердием. Они терли, пока кожа шаары не начала скрипеть от чистоты. И про себя девушка подумала, что с удовольствием помылась бы полностью. Вода была еле теплой, приятной. Еще сильнее захотелось пить. Хара спросила у женщин позволения, затем подставила ладони, чтобы струя могла сбежать в них и, повторив процедуру несколько раз, утолила жажду. Тело быстро обсохло. Женщина пригласила ее залезть на стол, но Хара замешкалась, с недоверием взглянув на ремни и железо. «Что вы будете со мной делать?» Дрогнувшим голосом спросила она. А услышав в ответ тишину, добавила: "Мне нужно знать, то, чего ты желала". Отозвалось существо: "Мне будет больно". "Да". "Насколько?". Ха разглотнула, чувствуя, как ее вновь накрывает волна страха. Шерхадарт молчали. Решив не испытывать их терпения, девушка робко взобралась на стол. Ей тут же помогли устроиться, всевозможно связав и разведя ее руки по сторонам, будто желая распять, Хару прошиб ледяной пот. Пульс участился. Открой рот! Велело существо и тут же сунуло в него кожаный ремень. Хара сообразила, что это в целях предосторожности, и заранее оценила свое положение. Видимо, боль предвидится неописуемая. Девушка пыталась угадать, какая операция ее ждет, но лишь терялась в теориях. Жутко оставаться в сознании. Попытавшись дернуться, Хара потерпела неудачу. Она наблюдала за тем, как один из мужчин снял со стены два топора. Протянул инструмент товарищу и второй оставил себе. Это привело ее в панику. Хара хотела закричать, но из-за ремня выдала только неясное мычание. Глаза бегали из стороны в сторону, с мольбой глядя на лица. А зафиксированная голова не могла повернуться или приподняться. «Я сама залезла на эшафот», – в ужасе подумала девушка. «Сейчас меня разделают, как свинью». Святой Гиул, только не это, только не такая отвратительная смерть. Силуэты Шерхадарт стали расплывчатые из-за выступивших на глаза слез. Мужчины встали по обе стороны от нее, и прежде чем Хара успела окончательно принять неминуемое, лезвие взметнулось и опустилось, что-то хрустнуло. Несколько мгновений Хара не чувствовала ничего. А затем поток нестерпимой боли захлестнул ее с головой. Агония прилила к искривившемуся в муке лицу. Сдерживающие ремни не позволили выгнуться или взметнуться. Правая рука. Хара отчетливо понимала, что это больше не часть ее тела. Она была уверена, что истекает кровью, чувствовала, как пульсируют вены. Уставившись в мрачное небытие потолка, она издала чудовищный звук, похожий то ли на крик, то ли на плач. В этот момент Хара понадеялась, что ей сразу отрубят голову и избавят от страданий. Однако в следующее мгновение раздался такой же звук. Хрустнула кость. И вторая рука отделилась от тела девушки. В глазах Хары потемнело. Она задохнулась в бессилии и выжигающем сознании страдания. Окружающий мир поплыл в бушующем океане крови и слез. Линии и силуэты стали неясными, а вскоре его все исчезли. Девушка лишилась чувств потянувшись душой в лона вечного мрака и холода.